Часть вторая. Ненастная погода перешла и на следующий день, и утром центральное кладбище столицы было укрыто пеленой мелких капель, которые можно было назвать и дождём, и туманом. Ряды голубых елей в ясные дни, сверкавшие как кристаллы в солнечном свете, стояли в торжественной тишине, окружённой белёсой мглой. Оставив Лэндкар ждать её, Хильда захватила букет душистых лилий с золотыми лучами и пошла по вымощенной камнями дорожке. Ей потребовалось три минуты, чтобы дойти до могилы, к которой она направлялась. Захоронение не выглядело величественным, и слова, начертанные на белом могильном камне, были очень простыми. «Здесь покоится мой друг, Зигфрид Кирхиаис. 467 год, 14 января, по 488 год, 9 сентября. Хильда стояла перед могильной плитой, и её белые щеки были влажными от капель дождя. Мой друг...» Много ли существует людей, способных понять истинный вес и значение этих двух слов? Рейнхарту удостоил своего рыжеволосого товарища, который спас ему жизнь, множество наград и почестей. Гросс-адмирал империи, военный министр, начальник штаба Верховного командования и главнокомандующий имперскими войсками. Три высших воинских должности империи были присвоены одному человеку, о чём тщетно мечтали многие военачальники до него. Посмертно. Райнхард признавал, что его друг значил много больше, и на могильном камне были начертаны слова, смысл которых был весомее всех награды и почестей. Хельда положила букет лили на мокрую холодную могильную плиту, она не знала, усиливается или ослабевает цветочный аромат из-за влажности, с самого детства она не интересовалась ни цветами, ни куклами, и её добрый здравомыслящий отец считал это результатом наследственности и окружения. Хельда так и не познакомилась с Зигфридом Кирхиайсом, пока тот был жив. Но в позапрошлом году, во время мятежа костропа только победа Кирхиаеса спасла жизнь отца Хильды, графа Франца фон Мариендорфа. Оставаться в долгу было против жизненных правил Хильды, а в этом случае она считала себя обязанной Кирхиаесу. Накануне Липштадтской войны Хильда уговорила своего отца, что необходимо договориться с Рейнхардом, чтобы обеспечить безопасность дома Мариендорфов. И одним из аргументов было то, что в прошлом году Кирхиаес спас графа от верной гибели, Свои собственные достижения Хильда оценивала не слишком высоко. Зигфриду Кирхиаису не было равных в способностях, в интуиции и в преданности. Он был на высоте, и когда действовал в паре с Райнхардом как его советник, и в индивидуальных операциях во время мятежа Кастропа. Битве при Амрицаре или в штатской войне. Если бы он был жив, то в войне против Союза мог бы достичь совершения, меняющих ход истории. И всё же люди несовершенны. Будь он жив, он мог бы совершить ошибки, И неизбежно у него с Райнхардом возникали бы конфликты эмоций и столкновения идей. На самом деле такое уже случалось. Кирхиайс был безоружен, когда спас Райнхарда ценой собственной жизни. До того дня у Кирхиайса было право носить оружие там, где другим это было запрещено. Отняв эту привилегию, Райнхард пытался уравнять своего рыжеволосого друга, половину самого себя, со всеми остальными подчиненными. И последовавшая за этим трагедия продолжала терзать Белокурова диктатора своими когтями, Вестерландская бойня спровоцировала между ними конфликт, который так и остался неразрешенным. И теперь, когда уже ничего невозможно исправить, остались только раскаяния и чувства невосполнимой потери. Хильда встряхнула головой, мелкие капли дождя осели у нее на волосах, и она ощущала фантомную тяжесть, давившую ей на плечи. Она снова посмотрела на надгробие, она принесла цветы как подарок от всего сердца, но подходит ли букет Лилии Зигфриду Кирхиайсу? что если это проклятие на языке цветов. Наверное, следовало бы больше интересоваться цветами. Хильда повернулась, чтобы уйти прочь, она пришла сюда после долгих сомнений, но в этот день так и не нашла слов, которые смогла бы сказать покойному. Горная область Фройдон широко раскинулась к западу от центра столицы в шести часах езды на Лендваре. Горные хребты, вздымающиеся с трёх разных направлений, встречались в одной точке, наползая друг на друга, и продавливаясь вниз, превращая землю в череду каменных волн. Горные ряды и водные потоки тут и там меняли направление, пересекая друг друга и порождая глубокие ущелья и цепи горных озёр. По мере восхождения растительность менялась от смешанного леса к хвойному, а далее переходила в горную растительность. Ещё выше вечные снега искрылись бриллиантовой радугой в косых лучах солнца, а вершины горных пиков почти целовали небо. Горные луга и цветущие поляны были разбросаны между лесами и каменистыми грядами, и эти просветы были заполнены горными виллами, которые являли собой идиллическую картину, утопая в окружающей их зелени. Эти виллы почти без исключения принадлежали высшей аристократии, но большинство владельцев погибли или скрылись после поражения в Лепштадтской войне прошлого года, и теперь многие виллы были заброшены. В будущем они, возможно, будут использованы для общественного блага, но сейчас это были просто пустующие здания. Вилла графини Грюневальд, леди Анны Роза, была выстроена на полуострове, выдававшемся в горное озеро в форме Летореуай. Основания полуострова должны были защищать ворота из каменного дуба, но их створки были открыты настежь. Хильда решила выйти из машины у ворот. Онтер-офицер, который управлял ландкаром, заметил, что уже довольно поздно, а путь от ворот до виллы не близок и предложил ехать дальше. «Тем лучше. У меня будет шанс хорошенько размяться». Хильда сочла бы серьёзные потери, если бы не воспользовалась возможностью насладиться столь чудной освежающей атмосферой. Невымощенная дорожка поднималась по пологому холму сквозь густые заросли лещины, рядом журчал чистый ручеёк. Сопровождаемая унтер-офицером решительной быстрой походкой, особенность которую её будущие биографы непременно отмечали, Хильда добралась до вершины холма. Деревья неожиданно расступились и открылся вид на цветущую душистую поляну, в дальней части которой была выстроена двухэтажная деревянная горная вилла. У входа в эту виллу стояла стройная грациозная молодая женщина. Хильда замедлила шаг, чтобы не встревожить женщину внезапным приближением. «Графиня фон Грюневальд, я полагаю?» «А вы?» «Мое имя Хильда фон Мариендорф. Я личный секретарь его превосходительства, герцога Лоенграма. Я буду бесконечно счастлива, если вы уделите мне немного вашего драгоценного времени». Глаза глубокого синего цвета коротко смотрели на Хильду. Хильде нечего было опасаться, но она вздрогнула, ощутив напряжение, опустившее корни глубоко внутри тела. «С ней невозможны лоши увертки», — подумала Хильда. «И на самом деле я тоже этого не хочу». «Конрад!» На этот взов из дома тут же появился подросток. Его белокурые волосы, немного другого оттенка, чем у Анны Розы, сияли в лучах заходящего солнца. На вид ему было не больше 14 «Вы звали госпожа Анна Роза? «У меня гости, которые я должна составить компанию. Пожалуйста, проводи шофера в столовую и накорми его ужином». «Да, госпожа Анна Роза». Унтер-офицер с выражением благодарности и смущения последовал за подростком, и Анна Роза проводила свою молодую гостю в старомодную, но очень уютную гостиную с очагом. «Графиня, ведь этот мальчик...» «Виконт фон Модер?» «Да, он из рода Модеров». Хельда знала, что фамилия принадлежит семье аристократов, которые были противниками Райнхарда. Из-за какого-то странного поворота судьбы Анна Роза стала опекуном этого мальчика. В сезон за окном приближался к периоду летнего солнцестояния, но сейчас солнце уже клонилось к закату. Луч света падал с небес, обвивая золотым поясом далёкий лес на склоне, постепенно этот пояс сдвигался к краю откоса и, наконец, исчёз, небо становилось всё более тёмным, и вскоре на его фоне уже невозможно было различить границу дальнего леса. Звёзды начали заполнять небо своим пронзительным светом, создавая ощущение, что только тонкая плёнка атмосферы отделяет от космоса. Хильде вспомнилось что то высказывание «Днём небо принадлежит Земле, ночью оно — часть Вселенной». Младший брат Анна Роза сражался среди этих звёзд с врагами и, уничтожив их, стремился к следующим битвам. Пламя жарко горело в очаге, Весна и лето в горах Фройден наступали на два месяца позже, чем в центре столицы, и говорили, что осень и зима приходят на два месяца раньше. Вечерний воздух за секунды превратился из прохладного в холодный, и огонь, бившийся против этого холода, казалось, срывал тяжелое покрывало с и душ людей.